Глава 36. Вы ложно обвинили его в том, что он якобы вонзил зубье дьявола вам в руку. Замечание магистрата Калеба Адамса из архивных записей губернаторского совета. Бостон, Массачусетс, 1663 год, том 1. Заседание прервали, но ненадолго. Родители Мэри бросились к ней, И вот уже она находится между ними, поддерживаемая отцом и Бенджамином Халом, а мать сидит перед ней и смотрит на неё. Она потеряла сознание буквально на минуту. "Моя девочка", шептала Приссила. "Моя девочка". Мэри кивнула Халу в знак того, что она в порядке. Насколько в порядке может быть женщина в шаге от шафета? Но нотариус тем не менее вышел вперёд и попросил магистратов отложить заседание хотя бы до обеда. Адамс наклонился вперёд и окинул Мэри презрительным взглядом. Мы только начали, Бенджамин. До обеда ещё несколько часов. Мэри уже как будто открыла глаза и вполне в сознании. Мэри перевела дыхание и произнесла: "Да, мы можем продолжать. Простите меня. У меня вдруг закружилась голова". Она удержалась от замечания, что в тюрьме её кормили одной жидкой кашей и плесневелым сыром. И держалась она только на хлебе и мясе, приносимых родителями. С помощью отца она встала на ноги. "Очень хорошо", сказала Дамс и оглянулся на других магистратов. "У меня больше нет вопросов к девушке. У вас есть? У меня есть", заявил Ричард Уайльдер. "Кэтрин, пожалуйста, расскажите нам о тех случаях, когда ваша хозяйка обходилась с вами жестоко". Кэтрин как будто удивилась. Она покачала головой и сказала: "Она никогда не обходилась со мной жестоко. Обычно она была добра". "Очень хорошо заметил Уайлдер", а со своим мужем спросил Адамс. "Я хочу, чтобы мы все имели ясное представление об этом деле". Хозяйка замыслила зло против своего мужа, а не против меня. "Вы видели, чтобы она вела себя жестоко по отношению к Томасу Дирфилду?" спросил Дэниел Уинслоу. "Да," глудство, зубье дьявола. А помимо этого, с нажимом спросил Уайлдер, возможно, единственный, кто ещё симпатизировал Мэри. Кэтрин глубоко вздохнула и Мэри спросила себя, пытается ли служанка придумать очередную ложь или действительно старательно вспоминает все подробности своей жизни у Дирфилдов. Но если Кэтрин и хотела солгать, то, видимо, не смогла экстпромтом сочинить ничего. что не шло бы в разрез с реальностью, учитывая габариты Томаса, его тяжёлый характер и нетерпимость к неповиновению. Она ответила так: "Думаю, её жестокость проявилась в договоре с дьяволом. И больше ни в чём?" "Я отвечаю за свои слова. И они нам очень помогли", подбодрил её Адамс. "Может, идти домой, если больше ни у кого нет вопросов?" Ни у кого не было. Допрос Кэтрин закончился, и Мэри смотрела, как девушка идет мимо нее к лестнице. Но вдруг та подняла голову, и их взгляды встретились. Мэри не увидела стыда в ее глазах. Она подумала, что, может быть, в них мелькнули печаль и сожаление, но уверенности в этом у нее не было. Затем пришла очередь Констебля, пока все ждали матушку Хауленд и Констанцию Уинстон. Это был здоровый человек, габаритами напоминавший Джона Элиота. Только констебль был моложе, и нос у него был крупнее. Волосы его были тёмно-каштанового цвета, но в бороде уже кое-где пробивалась седина. Его звали Столорд Темс, и Мэри знала, что он в курсе пагубного пристрастия её мужа и не одобряет его. Но он никогда не приводил Томаса домой и не видел, чтобы его наказывали за пьяный дебош. Вы видели метку дьявола на пороге дома, спросил Кале Падмс. Да. Она совпадала со знаком на монете, ответил констебль. Откуда вы знаете, что именно Мэри Дирфилд вырезала её там? спросил Ричард Уайльдер. У нас нет ни свидетелей, ни признаний. Согласен, но мы знаем следующее. Мы знаем, что этой осенью Кэтрин Штильман видела Мэри Дирфилд ночью с зубьями дьявола. Мэри этого не опровергает. Также мы знаем, что Кэтрин обнаружила зубья дьявола и дьявольскую монету в кармане передника Мэри. Мы знаем, что Мэри отметила стих из Библии, возможно, для своего проклятия. И наконец, у нас есть письмо, написанное её рукой, в котором она планирует самоубийство, что говорит о помешательстве и в свою очередь может указывать на одержимость. Вы верный слуга закона, сто лорд, заметил Уайлдер. Но много ли вам известно об одержимости? Нет. Я благодарен Господу, что мне не доводилось часто быть её свидетелем. Должен признать, что мне тоже известно не так много, и в данном случае меня смущает непоследовательность. Зачем Мэри Дирфилд призывать дьявола, чтобы тот помог убить её мужа, и затем кончать жизнь самоубийством? Я говорю только о том, что мы обнаружили, сэр. Уайлдер кивнул. Его позиция была ясна. Затем он спросил констебля, приходилось ли ему прежде призывать к порядку Мэри Дирфилд. Но Мэри никогда не нарушала закон. Поэтому обсуждение этого вопроса не затянулось. Даже Адамсу нечего было вставить. Затем они отпустили констебля и вызвали Валентайну Хилла. Нотариус говорил Мэри, что не может ручаться за показания старого торговца. Он не одобрял поведения племянника и, естественно, считал его отношения с Мэри кощунственными. Но также это был близкий друг семьи Бёрден, и Хал заверил Мэри, что у её отца и Валентайна уже состоялся долгий разговор, и Джеймс умолял его о поддержке во имя дочери и Генри. Теперь Валентайн стоял перед магистратами и приносил присягу. Благодарю вас за то, что пришли сюда, сказал Адамс. Мы знаем, как вы заняты. В это время года я занят меньше, чем обычно. Верно, согласился магистрат. Скажите, вы когда-нибудь ввозили к нам в Азилик нам зубья дьявола? Нет. Но, если быть совершенно откровенным, я не считаю их инструментом нечистого. Я считаю, что это просто вилки. И этому суду известно, что мои добрые друзья ввозили их. сказал Валентайн и дружески кивнул Джеймсу Бёрдону. Тот уставился в пол. Так или иначе, готовы ли вы признать, что люди, подвергшиеся искушению сатаны, могут использовать их по иному, пагубному назначению? Я готов это признать, но лишь потому, что дьявол порочен и может вдохнуть зло даже в детскую игрушку, если захочет. Очень хорошо. Вы знакомы с Мэри Дирфилд, верно? Да, с тех пор, как она приехала в Бостон. Каковы её отношения с вашим племянником Генри Симмонсом? Как суду стало известно во время осеннего процесса, однажды он пытался поцеловать её. Звучит так, словно вы это не одобряете. Я не могу одобрять измену. Конечно, нет, подтвердила Адамс. Виделись ли они после того случая, не считая процесса, когда рассматривалось её прошение о разводе? Мне неизвестно. Но Мэри бывала на вашем складе, где он работает, и однажды спрашивала у вас, как его найти. Верно? Да. Но она сообщила, что хочет сказать ему слова прощения за его грех. Я не спрашивал ни у неё, ни у моего племянника, увиделись ли они в тот день. Она часто бывала в гавани или нет? Нет, это правда. Склад её отца также находится там, сказал Уайлдер. Давайте не будем забывать об этом. Я знаю, что она часто ходила в гавань на протяжении всей своей жизни. Замечание принятый Ричард согласился Адамс, наклонился чуть вперёд и спросил Валентайна: Как по вашему мнению, Мэри Дерфилд изобретательная, своенвольная? Это женщина с головой на плечах. Когда её прошение о разводе не было удовлетворено, готова ли она была принять наше нет? Что вы хотите этим сказать? Вы слышали, что сегодня утром говорила Кэтрин Штильман? Мэри Дирфилд заключила сделку с дьяволом, чтобы наслать на Томаса Дирфилда смертельное проклятие и таким образом покончить со своим браком. Мы не требуем, чтобы вы подтверждали это. Не думаю, что я смог бы это сделать, сказал Валентайн. Мэри Дирфилд свободна, но она не убийца. Но продолжала Адам, словно его не перебивали. Мы хотели бы знать. Думаете ли вы, перед всеми нами и вашим Господом и Спасителем, что ваш племянник когда-либо ещё пытался разрушить брак Мэри Дерфилд. Не охотно качая головой, Хил ответил. Он мог это сделать. Он тоже довольно своен волен. И это могло дать Мэри надежду, что она сможет жить с ним, как только освободиться от своего брака. Хил промолчал. Ему больше и не нужно было ничего говорить. Они пришли? спросил Калипадом с у капитана стражи. Да, женщина с перешейка и матушка Хауленд. Они внизу, ответил тот. Я могу пригласить их. Пожалуйста, пригласите. Давайте начнём с женщины с перешейка. Бедная Констанция, шипнула Мэри на ухо Бенджамину Хаулу. Мне горько от того, что её втянули во всё это. Нотариус кивнул. Мгновением позже на лестнице послышались шаги. И появилась она, высокая подруга Мэри, вокруг которой велись всевозможные слухи и сплетни. Констанция улыбнулась ей, и Мэри вдруг ощутила прилив уверенности. Судьи не вызвали бы Констанцию, если бы не ждали от неё подтверждения обвинений в колдовстве. На этой скамье собрались далеко не беспристрастные люди, но Мэри знала, что умом эта женщина не уступает никому из сидящих перед ней мужчин. Адамс быстро озвучил причины, по которым Констанцию вызвали в ратушу, и состав обвинений. Затем он спросил: "Почему мэрри Дерфилд искала вашего общества?" "Она хотела попить чаю", ответила Констанция. Адамс повторил свой вопрос, на этот раз начав с предостережения: "Помните, зачем вас пригласили сюда и что вы принесли присягу?" Зачем Мэри Дирфилд приходила к вам? Я ответила на ваш вопрос. Мы пили чай. Она могла попить чай у в центре города. И хотя ваше общество может быть интересным, я сомневаюсь, учитывая, что вы мало общаетесь с остальным населением Бостона и не заводите друзей. Что это была единственная причина, по которой она решила проделать путь до вашего дома? У Инстенги 2 заметно улыбнулась и тинно сложила руки перед собой. Итак, спросил Адамс. Да. Я задала вам вопрос. Я на него ответила. Или в вашем замечании по поводу отсутствия у меня друзей был скрыт ещё один, и я его пропустила? Адамс продолжил что-то говорить, но губернатор прервал его. Мы все убеждены, что у вас есть друзья, сказал Эндикот. Когда мэри приходила к вам на чай, она просила у вас совета. В первый раз она пришла ко мне 2 года назад, потому что искала травы, которые могли бы семя не её мужа остаться в её лоне. Мэри Дерфилд набожная и хотела почтить нашего Господа, исполнив свой долг матери. Вы посоветовали ей что-нибудь, спросил губернатор. Да, те травы не помогли. Когда мы виделись этой осенью и зимой, я больше ей ничего не советовала. Вы утверждаете, спросил Адам с скептическим тоном, что она не просила совета, когда приходила к вам совсем недавно. Верно. В таком случае, о чём же вы говорили? Мы говорили о погоде, о смене времён года, обсуждали её желание помогать преподобному Элиоту. Вот то, что мне запомнилось. Она не просила вашей помощи. Нет. Я не уверена, каким образом одинокая старая женщина вроде меня могла бы помочь ей. Не считая советов насчёт того, что можно настоять или сварить, чтобы слегка взбодрить семя, она ничего не спрашивала у вас касательно зубьев дьявола. "Нет", ответила Констанция, и Мэри знала, что это ложь. Она не интересовалась какими-нибудь заклятиями, которые можно наложить при помощи этого инструмента и пестика. "Нет. А если бы и интересовалась, я бы только растерялась". Пусть я не провожу много времени в центре этого прекрасного города, но я и не забавляюсь с дьяволом в лесу. Но вы узнали бы метку дьявола, если бы увидели её. Констанция кивнула. И пришла бы в ужас. У меня нет никакого желания встречаться с ним, ни малейшего. Я видела слишком много ему подобных здесь, в Бостоне, даже среди благочестивых прихожан. Мэри заметила, что Уайлдер пытается скрыть улыбку. Адамс тоже обратил на это внимание и сказал: "Мы установили, что Мэри Дирфилд встречалась с вами". Он окинул взглядом остальных магистратов. "Думаю, этого достаточно". "Достаточно для чего?" спросил Уайлдер. "Книга Притч, 12-я глава, 26-й стих. Праведник указывает ближнему своему путь, а путь нечестивых вводит их в заблуждение". У нас нет свидетельств, что Констанция Уинстон плохо влияла на Мэри Дерфилд, как и кто-либо другой, Калеб возразил Уайлдер. И Констанция ни в чём не обвиняется. Нет, согласился тот. Пока. Он указал на Констанцию и продолжил. Мы знаем, что вы за человек. Человек с побелевшими волосами и морщинистым лицом, заметила она. Иными словами, человек, каких редко замечают. Если только не ищут того, кого легко очернить и затравить. Подобной дерзостью вы не поможете своей подруге, прошептал Адамс. Следите за языком. Благодарю вас за совет, ответила Констанция. Я так и поступлю. Видимо, в этот момент Адамс решил, что достаточно прошёлся по репутации Мэри, и Констанцию отпустили. На кратчайший миг Мэри показалось, что она сейчас её обнимет, но её подруга была умна. Она понимала, что так может сделать только хуже, поэтому прошла мимо, не подав ни единого знака. «Матушка Бет Хауленд сейчас здесь?» — спросил Адамс у констебля. Не успел он ответить, как Мэри услышала знакомый голос из другой части зала. «Да, сэр, я здесь! У нас есть вопросы к вам, и я с радостью на них отвечу», — сказала матушка Хауленд, выйдя вперед. Во время присяги она выглядела наряднее обычного. Сегодня на ней были изумрудно-зелёная блузка и синяя юбка. Пожалуйста, расскажите нам, начал Кале Падомс, что вам известно о Мэри Дирфилд и её склонности к злу. Мэри посмотрела на Бенджамина Халла в ярости от того, что магистрат решил начать допрос, как будто её присяга Люциферу уже решённое дело. Но прежде чем Халл успел попросить, чтобы начало допроса было менее агрессивным, Уайльдер наклонился вперёд и сказал: "Калеб, ты, видимо, несерьёзно. Я абсолютно серьёзен и не потерплю дьявола среди нас. Пожалуйста, подбирай слова тщательнее. Задай вопрос, на который можно будет ответить однозначно". Адамс фыркнул, но начал заново. "Когда этой осенью вы были столь великодушны, что приняли к себе Кетрин Штильман, После того, как девушка увидела свою хозяйку с зубиями дьявола, вы о многом говорили, верно? Да. И каков был главный предмет ваших разговоров? Мы обе начали подозревать, что Мэри Дирфилд не ухаживала за братом Кэтринг к тому времени почившим, а пыталась сделать так, чтобы он поскорее покинул этот мир. Вы полагаете, что она могла предложить его душу сатане, чтобы взамен он мог подарить ей ребёнка? Верно? Да, из-за этой женщины мы лишились слуги. Вы продолжали видеться с Кэтрин после того, как она вернулась в дом Томаса Дирфилда, спросил Адамс, не обратив внимания на замечание свидетельницы. Из-за этой женщины мы лишились слуги. Как это низко говорить так о смерти Уильяма Штильмана, подумала Мэри и заметила, что Уайльдер и Эндикот переводит взгляд с Адамса на матушку Хаулинг с таким видом, словно у них на глазах разворачивается беседа между двумя помешанными. Я не искала её, но наши пути пересекались. Вы знакомы с Перегрин Кук, спросил Дэни Льюинслоу. Да, она потеряла ребёнка, и, по моему мнению, он скончался от злобы, которая точно пот испаряется с кожи Мэри Дирфилд. Посмотрите, Всё, к чему бы она ни прикоснулась, чахнет и умирает. Она бесплодна и превращает мир вокруг себя в пустыню из высохших костей, которым никогда не суждено подняться. Мой слуга и мёртвый ребёнок Перегрин всего лишь две жертвы в её пустоши. Справедливое замечание, сказал Адамс. Я вижу в этом не просто совпадение. И мне известно, что Перегрин была сама не своя от беспокойства. Поскольку хотя её муж и не имеет никаких видов на Мэри Дирфилд, было очевидно, что Мэри, смотрят на Джонатана Кука подолгу и с похотью во взгляде, не преминула добавить: "Бэт, что именно вы хотите сказать этим признанием?" спросил Уайлдер. "Да, Бэт", сказала Мэри, будучи не в состоянии сдерживаться. "Я шлюха или ведьма. В прошлый раз здесь меня обвиняли в том, что я вожделею Генри Симмонса, а сегодня" собственного зятя. Она снова почувствовала, что Нотариус взял её за руку, но на этот раз её возмущение не стали пресекать. И Уайлдер и Энди код кивнули. Затем Уайлдер сказал: "Джонатан Кук, судя по всему, не в состоянии удержаться от многих соблазнов, но сегодня мы говорим не о нём". "Я просто отвечала на вопрос магистрата Уинслоу, знаю или я Перегрин", сказала Бет. Кто по-вашему дал мэри монету с меткой дьявола, спросил Адамс. Я подозреваю, что это была женщина, которая выступала здесь до меня. Констанция Уинстон? Да. Констанцию ни в чём не обвиняют, заметил губернатор. У вас есть доказательства, чтобы подтвердить ваши обвинения? Бет покачала головой. Наблюдали ли вы за мэри Дирфилд признаки одержимости, продолжал Энди Кот. Нет. Но её одержимость куда более коварна. Это медленный яд, который она привносит в мир и хорошо скрывает. Адам скивнул, словно это обвинение было мудрым и прозорливым замечанием, а не полнейшей ни на чём не основанной клеветой. Магистраты переглядывались между собой на случай, если у кого-то остались вопросы. Когда все промолчали, Адамс поблагодарил Бет и Эндикот отпустил её. После того, как она ушла, Адам обратился напрямую к Мэри. Мэри Дирфилд, я знаю, что есть люди, которые намерены говорить в вашу защиту. Хотите, чтобы мы начали их допрос? Да, ответила она и посмотрела на своего нотариуса. Они начнут с Певитухи.